Четвертое задание по отработке поведения в реальных условиях. Еженедельные поведенческие задания являются важным аспектом структурирования модулей поведенческого тренинга и служат основным способом интеграции навыков в повседневную жизнь. Однако очень важно, чтобы как ведущий тренинга, так и индивидуальный терапевт поддерживали намеченные поведенческие задания, расспрашивали пациента о том, как он с ними справляется и помогали ему преодолевать препятствия, возникающие при отработке нового поведения. Зачастую при структурированном тренинге по отработке навыков не хватает времени, чтобы уделить достаточное внимание индивидуальным проблемам, особенно если тренинг групповой. Пациенты часто не хотят признавать или обсуждать свои трудности с отработкой навыков. Стандартная ДПТ совмещает тренинг навыков с индивидуальной психотерапией. Существенно важно, чтобы индивидуальный терапевт сосредоточился на помощи пациенту в применении осваиваемых навыков к проблемам, которые привели его на терапию. Само собой разумеется, что терапевт должен следить за тем, что изучает пациент на структурированном тренинге навыков. Домашние задания при структурированном тренинге ориентированы на конкретные навыки, которые осваиваются на данном этапе. Однако индивидуальный терапевт может использовать некоторые домашние задания и соответствующие анкеты на протяжении всей терапии или по мере необходимости. При индивидуальной психотерапии использование домашних заданий может подстраиваться под нужды пациента. Например, одна из этих анкет посвящена выявлению и обозначению эмоций и проводит пациента через несколько этапов, которые помогают ему разобраться в своих чувствах. Индивидуальный терапевт может предложить, чтобы пациент использовал анкеты для самостоятельной работы всякий раз, когда он дезориентирован или парализован своими эмоциями. Руководство по тренингу навыков при терапии пограничного расстройства личности содержит большое количество анкет для домашних заданий по всем поведенческим навыкам ДПТ. Индивидуальным терапевтам также не помешает изучить эти задания, чтобы соотнести их с предпочтениями и потребностями как пациента, так и своими собственными.